Третье. Резидентуром отдела разведки Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Испании, Португалии, Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае и Боливии. Совершенно секретно. 12 марта 1946 года. Представляется возможным считать, что в стране вашего пребывания скрываются такие нацистские военные преступники, как Борман, Мюллер, Эйхман, Менгеле и Барбье. Необходимость их выявления, захвата и выдачи в руки правосудия предполагает возможность подхода ко всем тем нацистам, которые смогли легализоваться, получить здесь право политического убежища или же временный вид на жительство. С самого начала вашей работы в этом направлении следует указать подчиненным со всей прямотой, что в настоящее время работа по выявлению подступа к нацистским преступникам, внесенным в лист поиска в Нюрнберге, ни в коем случае не означает санкции на привлечение немцев и с нацистским прошлым в ряды агентуры. Они могут быть использованы лишь в качестве источников информации, которая позволит выйти на тех, кто обязан быть арестован согласно санкции, выданной международным трибуналом. Однако не стоит исключать возможность получения через эти источники текущей оперативной информации, связанной с теми вопросами, которые могут представлять интерес для безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Конкретные вопросы должны решаться с учетом обстановки. Роберт Маккайр. Пол Роуман тщательно изучил текст, несколько недоуменно выписал на отдельные листочки бумаги ряд фраз, прочитал их в отрыве от всех остальных еще раз и отправил в Вашингтон шифротелеграмму следующего содержания. Четвертое. Государственный департамент Роберту Маккайру строго секретно. Первое. Следует ли вести работу по изучению немецких эмигрантов с нацистским прошлым в том смысле, не являются ли и они военными преступниками, подлежащими суду? Второе. В случае, если выяснится, что тот или иной эмигрант, не внесенный до настоящего времени в список главных преступников, на самом деле им является, укрывшись от возмездия под чужой фамилией, следует ли немедленно ставить об этом в известность Международный трибунал, Или же сначала необходимо сообщить вновь открывшиеся обстоятельства отделу разведки Государственного департамента. Третье. Как следует понимать фразу не следует исключать возможность получения через эти источники оперативной текущей информации. В Испании вполне легально живут и работают нацисты, стоящие весьма близко к Франко. Стоит лишь упомянуть группу Фюрера де являвшегося во время войны вождем валонского подразделения СС. Здесь совершенно свободно вращается в свете фюрер Хорватии анте павелич Всем известно, что Франко по-прежнему благоволит князю Багратиони Мухаранскому, утвержденному Гитлером на пост нового царя Великого Грузинского княжества. Не говоря уже о целом ряде военных банкиров и дипломатов Третьего Рейха, информацию на которых я отправил в телеграммах 2102, 45 и 479, 46. Понятно, их оперативная информация будет тенденциозной, направленной против тех основополагающих принципов, которые были зафиксированы в документах, принятых конференциями в Ялте и Подзнаме. Четвертое. Как следует понимать термин «союзники Соединенных Штатов»? Относится ли по-прежнему к числу союзников Франция и Италия в свете выступления сэра Уинстона? Можно ли поныне считать нашими союзниками правительства России, Польши, Югославии и Албании? Прошу прислать соответствующие разъяснения, которые позволят совершенно определенно и недвусмысленно сориентировать моих сотрудников. исполняющие должность резидента Пол Роумен. Прочитав телеграмму, Макая снова вспомнил Пола. Его горькую историю отнесся к его позиции со снисходительным пониманием. В конечном счете жизнь будет неполной, если исключить из нее идеалистов, преданных той идее, которая ярко осветила их жизнь в прошлом. Во всяком случае, их информация всегда отличается добросовестностью, а тот перекос в прошлое, который, совершенно очевидно, будет в ней присутствовать, вполне поддается корректировке на основании изучения документов, которые так или иначе стекаются ото всех других служб сюда, в Вашингтон, и расшифровываются в том отделе, который составлен из людей, подобранных ныне со всей тщательностью. Абсолютные единомышленники, качественно новая команда». Однако, взявшись за ответ Роумана, он понял, что составить его далеко непросто, ибо вопросы исполняющего должность резидента предполагали полнейшую ясность. Роуман из тех, кто не удовлетворится зыбкими формулировками. Понятно, он предан идеям Рузвельта, но убирать его из Мадрида на основании одного лишь этого факта нецелесообразно, потому что он занимал весьма незначительный пост и был лишен права на самостоятельные решения а его героическое прошлое было надежной гарантией уважительного к нему отношения со стороны тех, кто так или иначе принимал участие в битве против коричневого чудовища. Чем дольше Маккайр размышлял о создавшейся ситуации, тем сложнее она вырисовывалась. Более всего он опасался связей своих сотрудников с людьми прессы. В случае увольнения есть возможность начать скандал, да и не всем в мире журналистов нравился новый курс Трумена. «Да, конечно», — продолжал размышлять Макаер, — «этот самый Роуман — незначительная фигура в системе департамента. Однако в силу своего положения он допущен к материалам совершенно секретного характера, анализируя которые можно составить совершенно явную картину постепенной корректировки внешнеполитического курса правительства. Поэтому, прежде чем отвечать Мадриду, Макаер обратился к своим друзьям с просьбой проверить связи великолепного парня, Весьма содержательного человека, серьезного разведчика, героя борьбы против нацизма. В единственном смысле, нет ли у него дружества с теми, у кого длинный язык, который в довершении ко всему не крепко держится за зубами? Ответ, который пришел через две недели, насторожил Маккайра, потому что из него следовало, что Пол Роуман не только поддерживал дружеские связи с миром прессы, с братьями Олсопами, Липманом, Солсбери, Стивенсом Уитни, Не только и поныне дружит с бывшим сотрудником ОСС Грегори Спарком, уволенным из системы в связи с подозрением в левых настроениях, но и действительно был учеником марксистского профессора. Когда Маккайр во время очередного ланча встретился с Далисом, он специально вступил в клуб братьев для того, чтобы встречи были оправданы и не вызывали вопросов у завистников и открытых противников могущественной семьи, и рассказал ему о случившемся, Аллен ответил не сразу. Довольно долго попихивал своей трубкой, изредка взбрасывал на собеседника цепко изучающий взгляд. Будь проклята, моя обожаемая профессия, говоривал он, ее закон, если хочешь верить, никому не верь. Потом, положив трубку на стол рядом с чашечкой крепко заваренного жасминового чая, сказал Зря паникуете, Боб. Этот роуман, сколько я его помню, отменный парень. Попросите-ка его составить справку на всех тех нацистов, которых он вытоптал в Испании. Покажите мне ее. Может, что подскажу, все-таки я держу в голове тысячи немецких имен. А там и решим, как поступать. Ответьте ему, что развернутые рекомендации будут даны после изучения всех, кого он полагает возможным считать источником информации, и тех, общение с которыми может нанести урон. Он тронул себя пальцем в грудь. Престижу этой страны. Когда Роуман прислал такого рода справку, Далис забрал ее на ночь, сделал фотокопию и запросил по известным одному ему каналам генерала Гелена по поводу всех упоминавшихся Роуман имен, предупредив, что эта работа должна быть проведена в обстановке исключительной секретности и что никто из его геленоамериканских контактов об этом не должен знать ни при каких обстоятельствах. В ответе, который подготовил Гелен, были даны установочные данные на 17 человек, упоминавшихся Роумана. В числе прочего сообщалось, что доктор Брун на самом деле является работником разведки Шелленберга, известным под фамилией Бользан. Однако есть все основания предполагать, что это псевдоним. Настоящее имя Бользана Бруна выясняется. Далец поблагодарил гелена попросил его составить еще более расширенную справку на заинтересовавших его доктора Золера, Кемпа и Бруна Бользена, встретился с Макаером, порекомендовал ему, как лучше составить ответ Роуману, и перевел разговор на последние фильмы, пришедшие в штаты из Франции. Там грядет что-то качественное новое, поверьте моему чутью. Кажется ли Голливуд, способным сказать свое слово в новой обстановке? Вот что меня занимает. Потом он смешно прокомментировал последний бейсбольный матч между буйволами и техасцами. Уверенно назвал будущего чемпиона, посоветовал Макайру есть по утрам тертую редьку с оливковым маслом, заметив, что это делает печень бастионом здоровья, и попрощавшись, уехал к себе в Нью-Йорк, условившись о следующей встрече через неделю на премьере Петрушки Великого Стравинского. Пятое. Полу Роуману, исполняющему должность резидента в Испании, строго секретно. Поскольку ваша телеграмма с просьбой о разъяснении Мэйди 320946 предполагает развернутый ответ, просил бы вас взять в разработку упоминавшихся вами зоммер Кемпа и Брунна. Советовал бы в первую очередь сосредоточить внимание именно на Брунне Бользоне. После того, как вы сообщите о том, как прошел контакт с Брунном Бользоном, мы проанализируем ваше сообщение и с готовностью выслушаем ваши предложения на будущее. Видимо, только такая дружеская работа, которая должна определять отношения между резидентурами и центром, позволит вам понять то, что пока еще не понято, а нам даст возможность скорректировать наши рекомендации по отношению к специфическим условиям, существующим в Испании. Макаер Такого рода телеграмма, записанная Макаером со слов Далиса, была построена на том тотальном недоверии, которым обязана следовать новая разведывательная служба страны. далис знал, что делал потому что в свое время обратился к Гелену с личной просьбой, опять-таки минуя все официальные каналы, наладить наблюдение за связями резидентов Рузвельтовской команды. Предложение Макаера начать контакт с Брунном Бользаном предполагало действие, а ни в чем разведчик так не проявляется, как именно в действии. Он весь виден на просвет, словно голенький, бери, не хочу. Не знал Макаер и того, что далис уже договорился с директором ФБР Гувером о начале работы по всем тем резидентам, которые продолжали следовать старому курсу. Однако он хорошо запомнил замечание Даллеса, проброшенное вскользь. «Если вдруг Гувер заинтересуется Роуменом, защищайте его корректно, сдержанно. Я помогу сделать так, чтобы о вашей позиции узнали в государственном департаменте. Там не любят ФБР и ценят тех, кто не боится защищать своих». Однако, комбинируя и играя, затевая сложные интриги, подставляя Макайра Гуверу, Сталкивая лбами государственный департамент департаменты службы Мюнхена, далис не знал, что и Гелен вел свою партию и не собирался изучать Кемпа, как и многих других в разных странах мира, поскольку тот был резидентом организации генерала в Испании, пользовался его абсолютным доверием и безграничной поддержкой. Не знал Далеса того, что Гелен, ощутив его возможный интерес к Бруну Бользону, дал Кемпу указание наладить наблюдение за этим человеком, поскольку, как писал он, следует ожидать подход к нему представителей соответствующих служб, а это даст нам возможность пронаблюдать на деле, как работает американская разведка в третьих странах, а особенно в тех, где живет много изгнанников, не определивших себя в общественной жизни и по сю пору никак не использованных во благо будущего Германии. Именно это указание гелена и заставило Кэмпо еще более внимательно присмотреться к Бруну Бользану и обратиться в Мюнхен с просьбой собрать все возможные данные об объекте, поскольку, писал он, можно предположить совершенно неожиданные повороты дела, если, конечно же, позволить себе роскошь довериться на этой фазе чувству, а не объективным данным. Гелен прочитал сообщение Кемпа, заметил мерку, что не следует так уж доверяться чувству, но посоветовал не упускать Брунна Бользена из поля зрения, чем черт не шутит, когда Господь спит. Шестое. Эдгару Джону Гуверу, Федеральное бюро расследований. Дорогой учитель, вы даже не представляете, как мне был приятен ваш звонок. Должен признаться, что именно у вас, я всегда помню о счастливых часах, проведенных вместе с вами в работе против гитлеровских шпионов, я научился доброжелательности, которая отличает ваши отношение к людям, вне зависимости от того, на какой ступени и иерархической лестнице они стоят. Никогда не забуду, как вы, ворчливые, весьма нелицы, приятно отчитывали моего нынешнего босса Нельсона Рокфеллера и в то же время смиренно выслушивали упреки уборщицы, которая гневно бронила вас за то, что после совещаний в зале остается так много табачного пепла на коврах. Я взял с вас пример и весьма жестко отстаиваю свои позиции в кабинете помощника государственного секретаря, но смиренно склоняю голову, когда девушки из машинного бюро бронят меня за то, что я заваливаю их работой. Ничто не кажется мне столь отвратительным, как бестактность, да еще по отношению к тем, кто не может ответить тебе тем же. Мы порой слишком много говорим о верности идеалам демократии, но ведем себя подобно римским патрициям, причем без достаточного к тому основания. Ни побед на полях битв нет за нами, ни поверженных в споре философов, ни покоренных женских сердец. Теперь по делу. Интересующий вас Пол Роумен, судя по отзывам людей, хорошо его знающих, Является давним работником разведки. Сейчас он исполняет обязанности резидента в нашем посольстве в Мадриде, причем исполняет их корректно и сознанием дела. Определенная эмоциональная неуравновешенность Роумана объяснима тем, что ему пришлось побывать в нацистском заключении. Меня несколько удивила ваша заинтересованность в этом человеке, так как ФБР зря никем не интересуется я понимаю, что дружба не дает права просить ни о чем таком, что может хоть в малейшей степени нанести ущерб тому делу, которому мы с вами служим, однако я мог бы помочь в вашем деле значительно более компетентно, сочти вы, допустимым более точно определить сферу вашего интереса к Роуману. Это бы позволило мне еще и еще раз посмотреть его личное дело, а также встретиться с теми коллегами, которые работали с ним бок о бок, как в ту пору, когда он состоял в собственно ОСС, так и после того, как в мае 45-го был переведен в отдел Государственного департамента. С самым глубоким уважением, Ваш Роберт Маккайр. Седьмое. Роберту Маккайру, исполняющему должность начальника отдела разведки Государственного департамента США. Дорогой Боб, спасибо за Ваши добрые слова. Только, правда, ради должен отметить, что не такой уж я смелый, как вы считаете, б я никогда не возражал ни президенту, ни министру юстиции, а надо бы. Что касается тех, кто стоит ниже вас, то их во столько раз больше, чем тех, кто стоит над нами. И они-то будут хранить о нас память и передавать ее потомкам. Будет обидно, если последующие поколения станут судить о нас по тем невоспитанным чиновникам, которые, увы, еще встречаются в коридорах власти. Вы правы. Высшая суть демократии заключается не в том, как собачатся сенаторы перед микрофонами радиокомпании, набирая очки к будущим выборам, а в том именно, чтобы ненавязчиво и тактично воспитывать в народе, силой личного примера, уважение к тем, кто правит страной. Поэтому продолжайте улыбчиво сносить ворчливую брань добрых девочек из машинного бюро, но все-таки не ссортись с Нельсоном Рокфеллером. Теперь по поводу Пола Романа. У меня. Понятно, не может не быть тех профессиональных секретов, которыми я не имею права делиться ни с кем, даже с таким слабым человеком, каким, считаю, вас. Однако в данном конкретном случае хочу сказать со всей откровенностью, что мне на стол попали документы, которые свидетельствуют об очень доверительной дружбе мистера Роумена с некими немецкими эмигрантами Брехтом и Эйслером, которые давно и прочно связали свои жизни с большевизмом. Поэтому на данном этапе меня интересует лишь одно. Ставил ли когда-либо мистер Роуман в известность свое руководство о его не деловых оперативных, но дружеских контактах с этими иностранцами? Если да, то вопрос будет закрыт, поскольку разведка предполагает дружбу с самым жестоким врагом. Если солдат побеждает в открытом бою, то разведчик в трагически закрытом, невидном постороннему глазу а потому особенно неблагодарным. Если же нет, то я просил бы вас с пониманием отнестись к тем шагам, которые мне придется предпринять. Потому что, как нам недорога судьба каждого американца в отдельности, все-таки судьба народа Соединенных Штатов всем нам значительно дороже. Думаю, вы поймете меня правильно, если я попрошу уничтожить это письмо. Буду рад видеть вас в конце следующего месяца, когда я кончу ту работу которые сейчас отдаю все свое время. Искренне ваш, Гувер. Восьмое. Джозефу Маккарти, Сенат Соединенных Штатов Америки, Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Дорогой Джо, как я и полагал, интересующий нас мистер Роумен никогда никого не ставил в известность о своих дружеских отношениях ни с Брехтом, ни с Эйслером. В связи с тем, что мои ребята наскребли еще кое-какие материалы на этих живчиков, кстати, они евреи, они немцы, поскольку у меня подбирается угрожающе обильное досье на таких коммунистических симпатизантов, как Чарльз Спенсер Чаплин, Пол Робсон, Артур Миллер. Это молодой драматург из порода обличителей. Левые млеют от восторга перед его писаниной. А все они так или иначе связаны друг с другом. Совершенно оформленное сообщество противников, существующего в нашей стране строя. Я принял решение просмотреть все контакты Роумена, так как Кремль не может не быть заинтересован в той совершенно секретной информации, которой он располагает. Дело усугубляется тем еще, что мистер Роумен был в нацистских застенках, поэтому большевики имеют возможность влиять на него, используя его открыто антинацистскую позицию. Весьма прискорбно для нас и выигрышно для противника то, что мистер Роумен одинок. У него в настоящее время нет семьи, таким образом он лишен тех привязок, которые помогают женатому человеку, а тем более отцу семьи, весьма тщательно контролировать те решения, которые следует определить как кардинальные. Государственный департамент предоставил мне дополнительные возможности для оперативной работы. Я получил оттуда список родных, знакомых и друзей мистера Роумана. Я бы очень не хотел пугать себя возможностью разветвленного большевистского заговора в нашей стране, но лучше узнать о болезни загоде и применить скальпель, чтобы отчленить заразу. Просил бы вас, дорогой Джо, сразу же исключить Роберта Макайра из присланного вами списка. Если мы станем видеть еретиков среди тех, кого полагаем братьями, и справедливо полагаем, выиграют только те, которые мечтают о том, чтобы нашей стране был нанесен ущерб. Я ручаюсь за макайра Его доброе в прошлом отношении к мистеру Роуману не должно бросать на него тень. О ходе моей работы я буду ставить вас в известность. Хотел бы надеяться, что это письмо будет уничтожено вами поскольку оно носит личный характер и раскрывает то, что не имеет права быть узнанным даже вашим сотрудникам. Это не ваша вина, но наша общая беда, ибо были распахнуты для красных дверей не только государственных учреждений, но и святые для каждого американца ворота Капитолия. Сердечно ваш Гувер. 9. Эрлу Джекобсу, ИТТ, Мадрид, Испания. Дорогой Эрл, Я был тронут тем, как быстро и, самое важное, конфиденциально вы ответили на мою просьбу. Прошу вас иметь в виду, что тот человек, которым мы интересуемся, весьма и весьма компетентен в своей профессии. Следовательно, всякого рода кустарщина в работе с ним чревато неприятностями. Не сочтите за труд проконсультировать все это дело с моим давним другом Вудвудом и не пугайтесь того, что он живет в Мадриде как корреспондент Чикаго Стар. Это прекрасное прикрытие для настоящего патриота, посвятившего себя борьбе против коммунизма. Просил бы вас пересылать всю корреспонденцию для меня только через него. Думаю, нет смысла говорить, как мне дорого ваше доброе сотрудничество во благо нашего общего дела. Сердечно ваш, Гувер.